Однажды утром одинокая мышь сварила себе кофе и, собравшись сделать бутерброд с сыром, открыла круглый ящичек, в котором второй год хранилась очень симпатичная головка голландского сыра. Она отрезала кусочек и страшно заволновалась, так как увидела на нем следы чьих-то зубов. Пришлось... надеть очки, чтобы получше разглядеть эти неприятные следы. Да, да, чьи-то маленькие зубы обгрызли ее замечательный сыр. Видимо, в шкафу завелся какой-то враг. У бедной одинокой мыши даже пропал аппетит при мысли о том, что кто-то лазит в глубинах ее шкафа, трогает ее вещи и ест ее припасы. Ах, думала она, хорошо тем, у кого ничего нет, они спят спокойно и не тревожатся об ущербе, который могут нанести злоумышленники и воры. Впрочем, мыши вовсе не хотела бы поменяться местами с теми, кому не о чем было тревожиться. С этого ужасного дня у мыши началась бессонница. Когда же она засыпала, принимая снотворное, ее мучили кошмары: снились грабители, воры, лягушки, которых она с детства боялась, пожары и наводнения.、С、сильным сердцебиением она просыпалась среди ночи и начинала искать новые следы порчи. И, увы, находила их. Во вторник мышь обнаружила, что злодей съел полбанки земляничного варенья и обгрыз весь мак сушки, подаренной двоюродным братом на именины. В среду она обнаружила четыре скорлупы от миндальных орехов, которые она берегла для миндального торта к Новому году. В четверг исчезли акварельные краски и батарейка. для фонарика. Собираясь в гости, мышь достала обувную коробку со своими выходными ботиночками, сунула лапку в ботинок и запищала от боли. Злодей сунул туда подушечку с иголками. Мышь заплакала, слезы потекли по ее серым щекам. Она взяла свежий носовой платок, чтобы утереться, поднесла его к носу. и начала чихать. Платок был весь пересыпан перцем. До позднего вечера она чихала и плакала и уж конечно ни в какие гости не пошла. Нет, так жить дальше невозможно. Надо что-то предпринять, решила она. Одинокая мышь. Была вовсе не глупа, но она пребывала в такой растерянности от свалившегося на нее несчастья, что решила посоветоваться с тараканом, который считался самым большим умницей в городе. Мышь позвонила ему по телефону, чтобы пригласить его на обед на завтрашний день. Таракан был очень с ней любезен и обещал прийти на обед ровно к шести часам, но не завтра, как его приглашала мышь. А если можно сегодня повесив трубку, мышь страшно засуетилась. Она одновременно месила тесто, терла шоколад, взбивала белки, чистила салат и крутила мясорубку. Четыре лапки и розовый хвост мелькали по кухне во всех направлениях. В этой спешке ей и в голову не пришло попробовать сахарный песок, который она достала из шкафа. А между тем в коробочке с надписью "сахар" была насыпана соль. Самое забавное заключается в том, что одинокая мышь так никогда об этом не узнала, потому что таракан съел торт целиком, не оставив мыши ни кусочка, и настолько быстро, что не успела заметить некоторые странности вкуса. Таракан пришел ровно в шесть, снял со своей черной блестящей головы черную блестящую шляпу, с ножек три пары колош и поцеловал одинокой мыши лапку. Она немного покраснела от удовольствия, но это было совершенно незаметно благодаря густой серой шерсти на ее щеках. Мышь усадила таракана в большое кресло. И он просто осталбинел, когда увидел перед собой накрытый стол. Придя в себя, он немного пошевелил усиками в раздумье, с чего бы начать, и начал с края. Как комбайн идет по полю, не оставляя за собой ни одного колоска, шли таракане челюсти по столу. Он съел суп гороховый, винегрет, селедку, шарлотку, пять котлет, торт шоколадный, сыр овечий, из-под свечника съел свечи с луком с разой и цветочки из вазы, и в придачу розовую салфетку. Когда он, разогнавшись, начал грызть ножку стола, одинокая мышь вежливо кашлянула. Стол... имел вид пустыни. Таракан вздохнул, уселся поудобнее в кресле и сказал: «Слушай, у вас, дорогая мышь, мне казалось, вы хотели со мной о чем-то посоветоваться». И мышь рассказала таракану всю историю, начиная с той минуты, как обнаружила на сыре следы тихих зубов, и вплоть до иголочек, засунутых ей в ботинки. Таракан сидел с закрытыми глазами и тихонько шевелил усиками, и только по этому легонькому шевелению можно было догадаться, что он не спит. Мышь кончила свой рассказ. Таракан немного помолчал, а потом сказал, «Дорогая мышь, наше тараканье семейство одно из самых древних на Земле». Судя по тому, как ведет себя обитатель вашего шкафа, он уже во всяком случае не таракан. Хотя таракан и имеет привычку съедать все подряд, но он никогда не позволит себе хулиганство. Для начала необходимо выяснить, кто именно поселился в вашем шкафу. Сделать это очень просто. Надеюсь, у вас найдется немного муки. Посыпьте полки мукой, и через некоторое время мы будем знать, с кем имеем дело. Преступник оставит свои следы. Я зайду к вам через несколько дней взглянуть на следы. У меня уже сейчас есть некоторая догадка относительно вашего жильца, но пока говорить что-нибудь определенное преждевременно. Затем таракан отклонился, снова поцеловал мыши лапку, надел шляпу и колоши и с трудом переполз через порог волоча туго набитое брюхо.